о командном составе русской армии. Я, к сожалению, никогда не был военным, однако с 1914 по 38 почти без перерыва я все время был в тесном деловом общении с военными и 14 лет работал в прямом подчинении у военных. Моими непосредственными начальниками в течение долгих лет Были видные генералы Кутепов, Миллер и Дорогомиров. Обо всех трех своих и очень разных военных начальниках я вспоминаю с самым хорошим и благодарным чувством. За время войны я не был непосредственно подчинен военным, хотя комитет ВЗС был подчинен главному начальнику снабжения. Но работать с ними мне приходилось довольно много. У меня никогда не было столкновений с военными в этой работе, и я тоже сохраняю о ней самое хорошее воспоминания. Русская военная среда была очень симпатична и имела большие достоинства. Не случайно, что именно офицерство спасло русскую честь во время революции. Работа в атмосфере разумной дисциплины и некоторой подтянутости представляется мне более легкой, чем в атмосфере интеллигентской бесформенности. Мне приходилось работать и в той, и в другой атмосфере, и тут, и там были разные трудности, но в общем, мне лично не было тяжело нигде. Мне не раз приходилось наблюдать военных и интеллигентов, перенесенных в чуждую им среду. Типичный интеллигент очень трудно применяется к военной среде. военному примениться к интеллигентской среде мне кажется, все же легче. Ни в чисто интеллигентской, ни в чисто военной среде я не был совсем своим, но военные меня все же как-то не считали совсем штатским. Помню, как-то раз наедине со мною генерал Кутепов в Париже горько жаловался мне на штатских. С ними прямо невозможно иметь дело, говорил он. Я улыбнулся. Как штатский, я не могу вполне с вами согласиться. Ну, вас-то я считаю больше военным, чем штатским, — ответил Кутепов. Тоже и великий князь Николай Николаевич, при том же Кутепове, как-то шутя сказал мне, что он в России непременно произведет меня в генералы. Из военных мне приходилось общаться главным образом со штабными офицерами. и высшими военными начальниками. Я лично знал верховного главнокомандующего, несколько главнокомандующих и командующих армиями, начальников высоких штабов и многих генералов, занимавших те или иные командные должности. К этой среде, у меня, повторяю, не только нет никакой антипатии, но напротив, симпатии. И все таки если мне штатскому, позволительно судить о военных делах, я думаю, что за многочисленные поражения наших армий в последнюю войну главную ответственность несет именно ее высокий и высший командный состав. Совсем плохим наш командный состав признать нельзя. К тому есть ряд доказательств. Например, по мнению весьма компетентных лиц, наша армия вышла на мировую войну тактически весьма подготовленной. Так генерал Головин, большой поклонник французской армии, считает, что в этом отношении наша армия вступила в войну 14 -го года более подготовленной, чем французская. Качество нашего солдата были и остались прекрасные. В противоположность распространённому за границей мнению, совершенно неправильному, что наша армия будто бы не умела хорошо владеть сложной техникой современного оружия, надо сказать, что наша полевая артиллерия, например, по своей подготовке и стрельбе стояла выше, чем где бы то ни было. То же самое можно сказать и о минном деле во флоте, по которому мы занимали первое место. Однако в смысле общей подготовки войны наши военные верхи оказались к несчастью не на высоте положения. При этом, когда мне пришлось позднее читать донесения наших военных агентов перед войной, я не раз был поражен их проницательностью. Они совершенно точно предсказывали войну и даже указывали ее вероятные сроки. тем менее извинительно наша общая военная неподготовленность наш бывший министр финансов граф Каковцев в своих мемуарах с доказательствами в руках опровергает высказывавшееся мнение, что будто бы армии отказывали в кредитах на самом деле даже не все отпущенные кредиты были использованы С некоторыми крупными минусами в деле нашей государственной обороны военным властям действительно нельзя было полностью справиться. Например, приходилось считаться с очень тонким, маломальски образованным слоем русского народа. Благодаря этому либо число наших офицеров запаса было недостаточным, либо культурный уровень их был недостаточно высок. Это очень ослабляло нашу армию, мобилизации. Но даже и в этой области были явные недочёты. Обучение наших запасных офицеров, например, могло быть поставлено лучше. На этот вопрос случайно обратил мое внимание за несколько лет до войны следующий случай. Один знакомый мне Балтийский барон отбывал воинскую повинность в нашей армейской кавалерии. и только что выдержал офицерский экзамен. Одновременно с ним его двоюродный брат отбывал воинскую повинность в германской кавалерии и держал там экзамен на унтер-офицера. И вот мой барон рассказывал мне, как они с двоюродным братом сравнивали требования нашего офицерского и германского унтер-офицерского экзаменов. Барон надо отметить отнюдь не Герман признавался, что его родственник, запасный унтер-офицер германской армии по ряду предметов был лучше подготовлен, чем он, запасный офицер корнет русской армии. Заинтересовавшись этим случаем, я начал расспрашивать знающих людей. Оказалось, что такие случаи не единичны. При нашей бедности в кадрах офицерских и унтер-офицерских надо было быть особенно бережливыми с ними. Поступали же наоборот. Как безумно расточительно было наше командование в начале войны, когда зачастую запасные унтер-офицеры шли простыми рядовыми. Когда они были выбиты, разразился острый кризис кадров. Стоит ли этому удивляться? В отношении совершенно недостаточной подготовленности в материальной части и всяческого снабжения армии и говорить нечего. С болью в сердце я читал позже самоуверенные заявления представителей наших высших военных властей, начиная с военного министра и начальника генерального штаба на созванных по высочайшему повелению секретных заседаниях. помнится, в 1912 году посвященных выяснению вопроса нашей дипломатической и военной подготовки. Наши военные говорили на них о полной готовности нашей армии. Насколько выше стояли в этом отношении наши моряки, с их осторожными, а не легкомысленными ура патриотическими заявлениями. Конечно, можно многое сказать в оправдании наших военных высших властей. И я потом слышал много интересного, в частности от одного из умнейших генералов Лукомского, бывшего помощника военного министра. Но все таки степень легкомыслия и беспечности здесь была уже слишком велика. А подписанные до войны нашими военными верхами последние франко-русское военная конвенция, Не надо быть даже специалистом военным, чтобы видеть, что она была совершенно недопустима с точки зрения не только наших интересов, но даже наших возможностей. Я говорю здесь, конечно, не о Франко-русском союзе, а именно о нашей последней военной конвенции. В сущности даже Франции, загипнотизированной, грозившей ей германской опасностью, Было невыгодно брать с нас такие военные векселя, грозившие нам военным крахом. Но легкомысленно, чтобы не сказать преступно, выдав эти векселя, мы широко и честно, даже до срока, истинно по-барски платили по ним, платили потоками русской крови. Некоторые французские генералы позднее частным образом признавались, что на месте русских они не исполнили бы таких убийственных для своей армии обязательств. С русской патриотической точки зрения это было невозможно, почти преступно, с точки зрения союзной это было возвышенно, сказал уже по окончании войны один французский генерал нашему Это было написано до поражения Франции Германией в 1939 году и заключения ею перемирия, в прямое нарушение торжественного обязательства перед союзниками. Так была подготовлена война. А как она велась? Тут, как не специалист, я должен быть особенно осторожным в суждениях, но факты остаются фактами. Так самое общее правило. Об исключениях я не говорю. Наша рота била немецкую роту, полк бил полк. С дивизии дело обстояло уже хуже, а дальше, чем выше войсковая единица, тем у нас было больше шансов поражения. Из таких фактов, мне кажется, можно вывести заключение, что наше высшее командование по качеству уступало противнику. Почему это так, судить окончательно не берусь, хотя мне приходилось и думать над этим вопросом, и говорить о нем с нашими крупными военачальниками. Пусть в этом разбираются специалисты, но именно разбираются, а не отмахиваются от этого вопроса. Неблагополучие тут на лицо. Один наш штабной генерал, бывший начальник штаба армии Стогов, споривший со мною в 20-х годах в Париже и доказывавший, что наше офицерство по подготовке стояло, по его мнению, выше германского, а наши штабы приблизительно одинаково, высказал мне как-то суждение, которое я хорошо запомнил. Рассказывая об одной крупной операции на нашем фронте, Стогов сказал мне: «Войско навезли массу. Знаете ли, когда уж очень много войска начинаешь бояться, не провернешь. Вот это не провернешь» характерно и грустно. У нас на высоких постах было слишком мало генералов, действительно подготовленных к ведению крупных операций с большими войсковыми массами. Почему? Этот вопрос иной, на который специалисты обязаны нам ответить. порождала пестрота нашего командного состава. Я сравнивал ее с нашими московскими улицами за последнее время, где бок о бок стояли милые старинные особнячки с мезонинами, безвкусные дома так называемого стиль модерн, уже устаревшего, и огромные небоскребы. Так и среди нашего генералитета было очень мало однотипности. то встречаешь действительно современного военачальника, то часто очень милых, но совершенно устарелых генералов, годных скорее для помещения в какой-нибудь ретроспективный музей, чем на командный пост. Один такой милейший старик, начальник дивизии, публично высказал мысль, что противогазные маски надевают только трусы. И что его старого Георгиевского кавалера никакой газ не возьмет. Профессор Лавров, работавший по противогазовой обороне, лично присутствовал при том, как этот генерал, несмотря на все уговоры, без маски вышел в испытательную газовую камеру, откуда был скоро вытащен без сознания. Он сам мне об этом рассказывал. в турецкую компанию 1877 года такой генерал быть может еще годился но дальше а человек он был прекрасный слуга царю отец солдатам знал я и другого генерал-лейтенанта Ушакова анекдотически известного на всем северном фронте это был уже прямо гоголевский тип конечно такие крайности были исключением, но, к сожалению, и они занимали значительные командные должности в нашей армии. Генералов же устарелого и даже совершенно устарелого образца было совсем немало. Порою хороших генералов додерживали на месте до того, что они становились более чем негодны, просто опасны для армии. Я помню свое впечатление от генерала Плеве, который долго командовал армией 5-й, а потом некоторое время исполнял обязанности главнокомандующего Северным фронтом. Я слышал о Плеве как о хорошем, очень волевом генерале и помнил его еще по Москве, где он был командующим войсками округа. И вот я его увидел главнокомандующим. Навстречу мне вышел человек из которого, как говорится, песочек сыпался. Он ничего толком не понимал в самом простом деле и говорил вещи, которые я предпочитаю назвать наивностями, чтобы не употребить более резкого слова. Слава богу, его скоро убрали на покой. Но уж можно сказать, додержали и передержали. Когда много лет спустя я рассказывал генералу Миллеру Долго бывшему начальником штаба при плеве об этом моем приёме у плеве он сказал, что уже и раньше, при командовании армией, с ним случались такие моменты впадения в детство. Следовательно, его назначили исполнять обязанности главнокомандующего, временно заменять русского, когда он уже был в таком состоянии. Его боялись огорчить, убрав с поста. но такое чувствительное отношение к нему больно отзывалось на армии. Подготовка к современной войне у многих наших военачальников была весьма слабая. Бессмертный суворовский принцип: пуля, дура, штык молодец, они понимали не как преобладание духа над материальной техникой, а чересчур примитивно и буквально. Сколько стоило это армии? Крови наше командование не жалело. Причиной этого была, насколько я понимаю, не какая-то жестокость, а скорее примитивизм стратегических и тактических концепций. Сколько генералов у нас прославились любовью к ударам в лоб. Но только таких безмерных потоков крови не мог в конце концов выдержать, не дрогнув даже дух нашей армии прославленный тем, что она, может не теряя боеспособности, выносить самые большие потери из всех армий мира. Струна была перетянута. При революции она лопнула. Да и саму революцию можно отчасти рассматривать как дикую, но психологически понятную реакцию народа на преступную военную неподготовленность. за которую приходилось расплачиваться потоками бесполезно проливаемой крови. Вина лежала так или иначе на высших классах. Они жестоко были наказаны бешеным, но не случайным народным взрывом. Я отнюдь не хочу бросать грязью в наше высокое и высшее военное командование. Мне противны гнусные и часто несправедливые нападки на него со стороны нашей левой общественности. Однако, думая о главное, болея сердцем над нашими поражениями, я считаю, что наш долг для будущего постараться дать себе ясный отчет о том, какое именно из звенья в стальной цепи русской военной силы оказалось наименее крепким к тяжелым испытаниям. Мне кажется, что это звено вено командования. Сам по себе металл, из которого ковались русские полководцы, прекрасен, суворовы, румянцевы, Багратионы тому по Но надо обратить внимание на ковку и закалку этого металла. Очевидно, что-то у нас здесь было неладно в последние полвека. Неблагополучно было у нас и с отношением к армии. Армия кость от кости и плоть от плоти народа. Между тем, в России за последний период начала образовываться опасная трещина между армией и наиболее культурной частью народа. Наша интеллигенция, даже не интернациональная и антинациональная ее часть, считала армию чем-то чуждым. А уж кажется, В недемократичности нашу армию последнего периода упрекнуть было невозможно, скорее наоборот. Высший командный состав армии был обычно скромного, а часто очень скромного происхождения. Чего кажется скромнее происхождение, например, генералов Алексеева и Иванова, занимавших в нашей армии самые высшие посты. И это было не исключение, а скорее правило. Например, можно отметить, что за время мировой войны ни один главнокомандующий или командующий армией не носил громкой, тем более титулованной русской фамилии. Люди с такими именами сражались на куда менее видных постах. И это нельзя назвать неожиданным для тех, кто следил за эволюцией в отношении к военной службе среди нашей аристократии и высшего дворянства. Среди этого слоя общества тоже за последний период русской истории начался какой-то отход от армии, при этом менее понятный, чем в рядах интеллигенции. Вот пример из истории нашей собственной семьи, но типичный для многих. Поколение три тому назад почти все наши предки были военными, а в следующих поколениях военных наоборот было очень мало. при этом интеллигентского отталкивания от армии у нас не было. Как сейчас помню ответ моего отца. Это было в мои студенческие годы на уговоры войти в какое-то пацифистское общество мира. Я признаю в России только одно общество мира, ответил мой отец, русскую армию. Характерно, что у меня, как со стороны отца, Так и со стороны матери оба прадеда были полные генералы. Деды, служившие в гвардии, ушли в отставку еще в обер офицерских чинах. Мой отец только отбыл воинскую повинность, и единственный из четырех сыновей деда был офицером запас. Такой отход от армии даже без ее интеллигентского отрицания очень характерен и столь же печален. За поражение нашей армии несем тяжелую, но справедливую ответственность все мы, русские люди, не выдержавшие грозного военного испытания поколений. Русские знамёна, которые при наших дедах и прадедах были овеяны победами, мы, их недостойные потомки, покрыли позором поражений. Но пусть спят спокойно в сырой земле кости тех русских людей, которые сложили их в борьбе за отечество. Мертвые сыраму не имут. На их крови, на их подвигах воздвигнется снова временно поверженная слава России.